29. Теннесси. На следующий день я отвезла Мишку в школу, поцеловав его на прощание, и поехала в клинику Круза. Было еще рано, поэтому я успела заметить, как моя сестра, которая не разговаривала со мной со времен арахисного инцидента, идет в клинику и открывает дверь. Я даже не подумала заговорить с ней. Я была слишком напугана. Вскоре к ней присоединился Круз. Я подумала выйти из машины и попытаться поговорить с ним, но тут хлынул поток пациентов, и я поняла, что у него нет времени разбираться с нашими отношениями. Оставшись без работы, я решила поехать в город и поискать новое место. Джерри был прав. Я не смогла бы найти работу в Эйрхоупе, но в уинстон салиме меня никто не знал. Я зашла в местную библиотеку, подправила свое очень короткое резюме, распечатала пару десятков копий и вознесла тихую молитву богам трудоустройства. Сначала я ездила по округе, высматривая объявления о работе и открытые вакансии возле магазинов и бутиков. Работать в Джерри и сыновьях было удобно, закусочная располагалась близко к дому Но мучений тоже хватало. Я знала каждого клиента, и все они судачили. Теперь, когда Роб вернулся, у меня появилось больше свободы и возможность найти работу чуть дальше Фейерхоупа. Роб работал в городе. Офис его отца находился на соседней улице от школы Фейерхоупа. Случись что, я могла рассчитывать на него. Я отнесла несколько резюме и уже собиралась ехать в другую оживленную часть города, когда что-то привлекло мое внимание — Рекламный щит на вершине старинного здания. «Вы любите макияж? Вам нравится наряжаться? Как насчет профессии стилиста?» Моими ответами были «да, да, да» и «черт возьми, да». Идея наряжать людей, делать им макияж, говорить, что они должны носить, была слишком потрясающей, чтобы быть правдой. В конце концов, я всегда использовала свою внешность, чтобы что-то передать. Даже если часто это было не совсем правильное послание. Я набрала номер телефона и позвонила. Приятная женщина сказала, что пришлет мне файл со всеми деталями. Они предлагали шестимесячный курс, после которого обещали помочь десяти лучшим выпускникам найти работу в отрасли. Когда я ехала обратно домой, мое настроение значительно улучшилось. Хоть раз я позволила себе помечтать стать кем-то другим. Персональным стилистом. Леди, которая обсуждает с другими моду и одежду, помогает женщинам найти лучшую версию себя и почувствовать себя уверенно. На обратном пути мне позвонил Роб. Я ответила, и впервые с тех пор, как он вернулся в город, я не раздражалась и не нервничала, разговаривая с ним. «Как дела, Роб?» «Ничего особенного. Я закончил работу пораньше и решил пригласить Мишку на ужин и, может быть, в игровые автоматы. Хочешь присоединиться?» «Я должна вернуться домой и кое-что сделать». А именно финансовый план оплаты курсов стилистов. Я знала, что Роб был готов помогать финансово, но я ни за что не хотела просить у него взаймы на что-то, не касающееся Мишки. Но думаю, что это отличная идея. Слава богу, потому что это я окольными путями спрашивал, могу ли я провести вечер с нашим сыном. А это я говорю тебе прямо, что ты, конечно, можешь. Только следи за тем, чтобы он не подвергался воздействию алкоголя, табака или политики. Я очень хорошо ограждала его от этого в твое отсутствие. Роб тихонько хихикнул. Это точно. «Эй, Тринити и Вайт заходили сегодня ко мне в офис. Они ищут квартиру». «Правда?» — спросила я, обнаружив, что меня почти не беспокоит то, что сестра не рассказала мне об этом. Помогло осознание того, что я сделала все возможное, чтобы сохранить нашу дружбу. «Как дела на рынке недвижимости?» «Процветает». «Так ты сможешь им помочь?» «Не с их бюджетом». Я думала, у это хорошая работа. Я нахмурилась. Насколько я знала, старшие инженеры Уинстон с Салеми хорошо зарабатывали. «Так и есть. Но у него куча долгов после первого брака. Его бывшая обанкротила его. И, судя по тому, что мне удалось выяснить, когда я показал им старый колониальный дом за пределами Фейрхоупа, твоя дрожайшая сестра каким-то образом умудрилась спустить все сбережения на свадьбу. Я поморщилась. «Видишь?» «В том, чтобы не выходить замуж, есть свои плюсы, полагаю». Роб рассмеялся. «Милая моя, ты бы стоила банкротства, и я просто был слишком глуп, чтобы понять это в свое время». Подъехав к нашему дому, я почти преисполнилась оптимизма. Конечно, мое сердце все еще ужасно плавилось при одной мысли о Крузе. Но сегодня в воздухе пахло возможностями и слишком большим количеством цветочных духов. Некоторым бутикам куда я обращалась, нужно было сбавить обороты. Это напомнило мне, что все может быть и будет по-другому, что у меня есть сила изменить свою жизнь. И хотя моя семья доставляла проблемы, рядом были Роб, который старался быть полезным, и Мишка, который медленно выходил из своей скорлупы, налаживая отношения с отцом. Когда я вышла из своей машины и направилась к двери, мои ноги почти пружинили, но тут, Кто-то встал с шаткого кресла-качалки на моем крыльце. Точнее, мой заклятый враг. Женщина, которую я ненавидела больше, чем самого Антихриста. Нет, не Кэтрин Костелла, ни Тринити и не маму. Та, которая утверждала, что я пыталась ее убить. Габриэла Холланд.